Глава шестая. Пространство Аксай. Ярус один. Команда два. Локация Вайтранг. Первая кровь. Все шестеро пристально уставились на грешника, а тот так и продолжал выглядывать меж волунов, не представляя, что предпринимать дальше. Выпрямляться во весь рост уж точно не стоит, ведь одежду он еще не доделал.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 «Сливайте эту фрикадельку, да пойдём дальше». Копейщик начал поспешно разуваться, а обладатель топора тоже, пригибаясь, пожаловался. «Ну что за дела? Опять в воду лезть? Почему они всё время в воду лезут? Чего им на земле не сидится?» «Наверное, так задумано», — предположил Драка. «Их ведь там легче искать. Удобно для нас. Если дальше пойдём рядом с морем, может, ещё кто-то попадётся».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 гадать тут бессмысленно. Ничего умного в голову не приходит. Придётся это принимать как есть. Признавать, что происходящее – очередной непонятный этап в развитии абсурдной ситуации. Не об этом сейчас думать надо. Похожий статус, в котором грешник здесь оказался, не просто так звучит, как беспомощная жертва, жалкое создание. На нём закреплено что-то вроде таблички с надписью «Вкуснятина». Легкодоступная добыча, не способная за себя постоять. В отличие от вооружённых противников, он даже камень кинуть ни в кого не способен. Беспомощен во всём, что выходит за рамки применения пустых рук. Плюс кое-что прояснилось. Чёртов телефон выдаёт его местоположение при обнулении отсчёта активации. И отключить эту опцию невозможно. Надо было первым делом его камни камне разбить...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 Неприятная новость, но предсказуемая. Такой толпой прочесать отмель куда проще, чем вдвоём. Судя по некоторым подслушанным фразам, Дракко выстроил свою команду шеренгой, планомерно обыскивая заваленное камнями мелководье. При таком подходе к делу отсидеться вряд ли получится. Придётся готовиться к неприятной встрече. Нет, он в принципе готов. В том смысле, что пока скрывался здесь, предпринял всё, что в его силах, дабы достойно встретить убийц. Речь идёт о состоянии души и тела. И то, и другое сейчас должно сработать на максимуме возможностей. Даже схлопотав пулю-другую, придётся продолжать бой, не останавливаться. Грешник слегка размял ноги и руки, покрутил корпусом, выполнил десяток наклонов, засиделся, скрываясь в воде,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 Она протягивалась мешком в ней в сторону моря, на её противоположном конце навязано несколько мёртвых коралловых веточек. Увесистая связка шумно завалилась в воду при столь незначительном волнении. Пропустить такой звук невозможно. Тень дёрнулась, на камни во весь рост распрямилась фигура с копьём. Насколько грешник понял, этого парня звали либо Пиккой, либо Гоком, Но так как знакомство в планы не входит в прозвище,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 Если, конечно, всё пройдёт по-задуманному. Ещё раз подогнул ногу, после чего врезал так, что чуть пятка не хрустнула. Оглушённый противник поплыл конкретно. Нет, сознание не потерял, силён оказался, но его отнесло от камня, барахтался метрах двух от него. И барахтался неловко и бессмысленно, не пытаясь куда-то добраться, просто рефлекторно удерживался на воде.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 и, судя по всему, спускаться не торопилось. То есть можно чуть передохнуть в ожидании, когда же они отыщут горизонтальную щель и попытаются её исследовать. Тогда появится шанс подловить ныряльщика в теснение, не позволить ему выбраться и задавить за счёт физической силы. В такой схватке не всякое оружие применить получится, так что у человека с пустыми руками шанс на победу повышен.